Бучила прикрыл женщин собой и засюсюкал. «Собачки, собачки! Мои вы хорошие!» «Сейчас я их успокою», – Лаваль подняла руку, готовя заклятие. «Не надо», – попросил Рух. «Подумаешь, рычат, ничего страшного». «Будешь до вечера с ними в гляделки играть?» – фыркнула ведьма. Ответить Рух не успел.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 Сейчас случайно болт в пол запущу. Знаешь, кто я? вмешалась графиня. Шкура в шляпе. Мужик со шрамом презрительно сплюнул. У Бернадетты нехорошо потемнели глаза. Бучило вздохнул, приготовившись к смертоубийству. За поворотом застучали копыта, по дороге двигались конные числом около 10, вооруженные до зубов, одетые в кожу и стальные керасы.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 Задержали, передразнил усатый. Ты, Харя, не видишь благородную даму? Он приложил пальцы к шляпе с ободранным пером и представился, обращаясь исключительно к бернадете. Рот, мистер Александр Вахромеев, пятый рейтарский, Черная сотня. Бучило посмотрел на хлоща искоса. Надо же, Черная сотня в душу идти. Только их тут для полного счастья не хватало.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 Поддерживаемый Орлом и Грифоном. Тонкая и искусная работа, подделать которую практически невозможно. «Еще раз прошу простить мою наглость, сударыня». Вахромеев остался доволен увиденным. «Гуляете?» Приобщаясь к жизни простого народа, а тут ужасные собаки и еще более ужасные неотесанные мужики, графиня ткнула пальцем в Якова и наябедничала. «Вот этот меня оскорбил». «Матушка, не великознить, обознался!» Яков рухнул на колени. «Поморте деревенщину, угостите, сударыня!» Разрешил Ротмистер. «Дурак, какой с него спрос!» «Вы уж простите великодушно его!» «Да чего ж, прощаю!» Отмахнулась графиня. Эй, это с вами кто, челядь?» Ротмистер небрежно кивнул на Руха и Дарью. «Жена бортника местного, Дарья!» А я заступа, села Нелюдова. Рух бучила. Рух снял капюшон. Схропнули кони, люди взволнованно зашумели. Лязгнула сталь. Упырь! прищурился Вахромеев. Вурдалак. Заступа? Мне повторить? От митрополита разрешение есть? Ротмистер опустил ладонь на рукоять палаша. Не.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 Кавалькада развернулась, взметнув облако пыли. Рух прикрылся ладонью и отвернулся, только тут заметив Дарьяны зареванные глаза. «Ты чего?» – Рух потащил бабу за удаляющейся черной сотней. Слышались молодецкие выкрики ротмистра и жеманный смех графини Лаваль. «В варьку падальщики забрали!» – Дарья завсхлипывала. «Они, проклятущие, вокруг дома и шастали!» «Ну, это вряд ли», — успокоил Бучила. «Не в привычке у них под окошками выть. Упадали в башках насрата крепко. Человека завидят, сразу режут в куски. Эти хоть, по словам нашего родмистрёныша, и осторожные, но не до такой же степени, чтобы одинокий хутор с бабами и детьми стороной обойти. Нет, не они это. Аварька.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 Вокруг дома бдительно прогуливался Филиппка с мечом. Вахромеев мягко спустил лаваль на твердую землю, словно невзначай коснулся груди. Графиня ойкнула и расхохоталась. «Надо же! Быстренько спелись, голубкие!» – подумал Бучила. Ревности он не испытывал. Ревность – глупая вещь, и кровью часто кончается. К ведьме он особых чувств никогда не испытывал. Интрижка, приятное времяпрепровождение – и не более. «Не забудьте, ротмистер, вы обещали показать мне живого падальщика», напомнила графиня. «Непременно возьму вас с собой», отсалютовал ротмистер. «Завтра на рассвете на этом же месте я покажу вам охоту на человека, сударыня. Честь имею». В охромеев резко дернул поводья и пустил лошадь в галоп, увлекая за собой головорезов и мелькавших расплывчатыми тенями собак. «Подружились?»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 Рух заботливо вытер кровящую ладонь Бортника безбожно из возяков белоснежный платок. «Ты! Ты!» – ошалела от наглости Лаваль. «Я тебе новых сто тысяч подарю!» – соврал Бучила, протянув окровавленную тряпку владелице. «Фу!» – Лаваль отдернулась. «Убери эту гадость!» Бучила сунул платок в карман и спросил. «В лесу искал?» «Разве сыщешь?»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 Внутри горсть высушенных ломких цветочков, листиков и стебельков. Бучила определил ромашку, колокольчик, побеги малины и, удивленно хмыкнув, протянул графине вытянутый яйцевидный листочек с заостренной верхушкой. «Ваше мнение, сударыня?» Лаваль размяла листок, понюхала и отозвалась. «Определенно, отропа Беладонна. Она же сонная дурь.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 Хмурой стеной выселись лохматые ели. Рух шкуры почувствовал чей-то ненавидящий пристальный взгляд. По спине, несмотря на жару, пробежал холодок. «Ты чего?» — прищурилась Ловаль. «Так», — нахлынула. Рух встряхнулся, прогоняя колки озноб. что это надоело мне прогулки гулять? Айда домой. Я вроде камин забыл потушить. Ща как полыхнет.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 «Говорят, кровищу и мясные шметки соскребали со стен. У Этельбаха есть стихотворение «Тьма и кровь», посвященная Альбертинской бойне. Не читал?» «Не люблю всякие ужасы», — поёжился рух. «В следующий раз обязательно подарю тебе томик Этельбаха». «Великолепнейший поэт» и Лаваль резко замолчала. Бучило выглянул у графини за плеча и вместо устрашающего вида дикарей увидел полянку, утонувшую в плотной тени высоченного дуба, обхватав три толщиной, с вырезанным на коре потемневшим лицом. Трава вокруг вытоптана, на земле несколько глиняных тарелок, в одной кособочился оплывший агарок свечи. Бучило сунулся в плошку и брезгливо поморщился – На дне присохли остатки, позеленевшие тюри из хлеба и молока. Вторая вылизано дочисто, в третьей – подозрительные бурые пятна и налипший птичий пух. Чуть левее выкопано несколько ям. «Похоже на кладбище», – Бернадетта заглянула в раскоп. «На кляцкое дерьмо это похоже», – буркнул Рух. «Ямки оказались совсем небольшими».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 Хлеб, кровь, молоко. Неумелая попытка задобрить высшие силы. «Чья попытка?» – спросила графиня. «Наших знакомых с хутора, скорее всего. Не удивлюсь, если балует Степан». «Почему он?» «Все таким промышляет, кто с лесом имеет дела. Чтобы что-то взять, нужно что-то отдать. Иначе нельзя». «И как церковь на это смотрит?» «А никак». «У церкви своих забот полон рот. За каждым бортником, охотником или любителем грибочков не уследишь. Знаешь, почему нельзя в одиночку между речками Лаватью и Полой гулять?» «Просвети. Людишки там пропадают частенько. Каждый год по трое, по пятеро. Леса сосновые, строевые, на продажу в Московию и в Европу идут». Местные живут замкнуто, кровосмешением балуют, чужих хватает и лесу в жертву приносят. Чтобы, значит, деревья валить без ущерба себе? А власти? А что власти?» – удивился Бучила. «Смерты бесплатно рождаются, а хороший лес больших денег стоит». «Хочешь сказать, Степан кому-то дочь подарил?» «Вот это скоро и выясним». Загадочно улыбнулся Бучила и пошел из лесу прочь. Ночи еле дождался, как на иголках сидел. Растревожился весь, распять выбегал наружу, торопя звезды и серый закат. Наконец напоролся на бархатистую темноту, пропитанную остывшим солнцем, запахами полыни и трелями соловьев. Обратно в подземелье вихрем слетел – Смел со стола всякое ненужное барахло и зазвенел пузырьками и инструментами. Фыркнула и зашипела горелка, разбросав по стенам тусклые всполохи. «Ну, расскажи, наконец!» – потребовала вконец истомившаяся графиня. «Мудрить буду!» – рух с видом ярмарочного колдуна-шарлатана выдернул из кармана заляпанный Степановой кровью платок. «Отстирать хочешь? Ну-ну!»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 «Ну и грязные тайны, куда без них? У всякого они есть, и у грешника, и у праведника, у праведников даже больше подчас. Ну, разве у деревенского дурачка Прошки грязных тайн нет? Этот весь напоказ, анонирует и то на людях, за что поп ему слепотой грозит, да Прошка все не слепнет никак, а вроде даже и зорчее становится день ото дня». Рух откинулся на спинку стула, Голова закружилась, в затылке колола, тянула сблевать. Первый раз десять это доставляло определенные неудобства, а теперь ничего по обык. «Я только слышала о таком», – удивленно вскинула брови графиня. «Хочешь попробовать?» – Рух протянул кружку. «Я тут оставил чутка». «Отвали», – Ловаль посмотрела в глаза. «Не понимаю я тебя, Рух». «Да я ж вроде парень простой». «Живешь в подвале своем? Нет, нет. В плесени и пауках присутствует некий шарм. Денек-другой можно и потерпеть. Но не десятки же лет. Каждому свое. Прячешься в подземелье, охраняешь коз и поросячье дерьмо. Зачем?» «Меня устраивает», – отозвался Бучила. «Ненавижу лишние проблемы и суету». «Тебе нужно в Новгород», – убежденно сказала Бернадета. Мои друзья очень и очень влиятельные люди, заинтересованы в услугах таких, как ты. Мерзких чудовищ? Это смотря с какой стороны посмотреть. Соглашайся, и получишь все. Золото, положение, власть. Мне привычнее навоз. Медленное гниение, как по мне. Вполне подходящее для мертвеца. Ответа Рух не услышал. Ротик графини открывался, но звуки пропали.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 Ужас ночи, сердце, рвущееся из груди, звуки шагов за стеной, обмершие дети и Дарья. Солнечный свет, привкус меда, Рух увидел себя. «Какой же все-таки страшный!» – пришла в башку неуместная мысль. Потянулись бортнические заботы и долгое тюканье топором. Ничего важного. «Одно точно!» Пропаже дочери Степан отношения не имел. Бучила обжегся об отцовское горе и погружался глубже и глубже, тонул в ярких вспышках и образах. Дарья, Филиппка, пчелы, пчелы, пчелы и мед. Воспоминания становились расплывчатыми и непонятными, пока рух не наткнулся на нечто, скрытое в тех самых потаенных уголочках души. Ночь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 как дым. Рух чувствовал скипевшую в бортнике ярость, перекошенное женское лицо, удар, хрип, темнота. Руха выбила из тела Степана, развернула налетевшим вихрем, и он успел увидеть в зарослях Хварьку, наблюдающую за отцом, ставшим убийцей. Бучила рывком вынырнула из чужих воспоминаний, наполненных горечью, утратами, раскаянием и скрытым грехом. «Я уж испугалась, когда ты глаза закатил!» – вскрикнула склонившаяся над ним графиня. «Руку!» – Бучила вытянул пальцы. «Не бойся, я тебе покажу!»